13 июня 2012 года САС Лос-Анджелес, район Монтеррей-Парк. Его разбудило солнце. Солнечный луч, подкравшись к нему, по чисто этому полу, сначала рубка коснулся щеки, потом пополз дальше, дальше и, наконец, добрался до глаза человека, лежащего на полу. Человек пошевелился. — Что происходит? Что вообще, черт побери, происходит? Пульсирующая боль в голове не утихала. Кто-то светил ему фонарем в глаз. — Черт! Это те самые полицейские. копы, как их тут называют. Но он же не за рулем. За рулем Джек. И почему его так развезло? Что с ним вообще происходит? Они что, попали в аварию? — Да... Наверное, Джек сел за руль и повез показывать им Голливуд. Кажется, он выпил не меньше полбутылки текилы. Черт его текила! Опасная штука! Кактусовый самогон! Край широкого стакана, мексиканцы называют их кабаллито, нужно смочить и обвалять в соли. Потом... Черт, почему ему так светят глаза? Больше же Идиоты! Гардемарин флота, его императорского величества, Вадим Островский дернулся и пришел в себя, лежа на полу какого-то здания. Черт! Он попытался подняться и обнаружил, что не может этого сделать. Но руками он мог шевелить и, ощупав свою гудящую голову, обнаружил, что на голове откуда-то взялась шишка. Видимо, они крепко грохнулись где-то вчера. Он набил шишку и ничего не помнит. «Парни, черт! Где он?» «Наверное, его принесли сюда и положили, чтобы он отоспался. Просто пришел в себя, да?» «Тогда почему не на диван? Почему его бросили на пол? Неужели...» Но Он с трудом повернулся и сфокусировал зрение на стене, потом попытался сосредоточиться. Ему это удалось. Сознание возвращалось к нему, и тут он увидел... что его не положили на диван, потому что этого дивана просто не было. В этой комнате вообще не было ни дивана, ни кровати, ни какой-либо другой мебели. Черт, да что же это такое? Их что, забрали в полицию? Он попытался встать, и на этот раз ему удалось это сделать, хотя для этого ему пришлось встать на четвереньки. А штормило, как в северных морях. Короткая и жестокая волна, бьющая в Поднявшись по стенке, он увидел то, что не видел до этого, и от этого стремительно протрезвел. Ледяной холод полз в душу. Стол! Стоящий примерно метр от окна. Примерно то же самое сделал бы и он, если... Черт! Неужели он что-то натворил? Да нет, быть не может. Такое не натворишь ни с какого бодуна. Стол! Большой письменный стол, совершенно неподходящий для этой комнаты, скорее для офиса, небольшой стол для совещаний. На нем матрас и впереди что-то вроде подушки, но это не подушка. Вадим теперь хорошо знал, что это такое. Мешок с песком. С него предпочитают стрелять североамериканские снайперы, еще со времен гражданской войны. По центру мешка углубление. На столе, выдаваясь вперед стволом, лежит винтовка. Снайперская винтовка. Только сейчас он увидел три гильзы. Одна лежала совсем рядом с ним на полу, две другие в углу. Полуавтоматическая снайперская винтовка. У нее гильза выбрасывается далеко. Замучаешься искать, если надо. Держа равновесие, городамарин подошел ближе к столу и посмотрел на винтовку. Это была одна из моделей, используемая русскими морскими пехотинцами, полуавтоматическая винтовка Драгунова, но не старая, а последнего образца. Стальной складной приклад с поворотной щекой, длинный, тяжелый, консольно вывешенный ствол, заканчивающийся на конце коротким цилиндром пламегасителя. гасителя Армейский двухканальный прицельный комплекс «День-Ночь» с расширенным полем зрения, и увеличением до 16 крат. Звук лазерный прицел для использования вместе с ночным каналом прицеливания. Рядом распотрошена пачка финляндских снайперских патронов «Лев». Не гражданская яркая, а та, которая идет на снабжение армии с гарантированной сохранностью патронов в течение 25 лет. Это не гражданская винтовка. Но гражданский другой пламя-гаситель, и не может быть такого прицельного комплекса. Да, и патроны армейские. Так что же он натворил? Он начал вспоминать, вспоминать то, что было вчера, после того, как они поехали отметить окончание спецкурса, уцелевшие, впервые за долгое время в городе, двадцатилетние пацаны с тренированными инстинктами убийц. До Воспоминание прервал рокот, вертолетных лопастей. Это встряхнуло его, как ничто другое. Вертолет — главный враг боевого пловца. От него не скрыться. Это вбили в его голову намертво. Вертолет — значит, надо или бежать, бежать как можно быстрее, или забиться в какую-нибудь нору и ждать. Бежать. Может быть, этого делать не стоило, но он это сделал. Взял снайперскую винтовку, выставил прицел на минимальное увеличение — Приложился так окна, чтобы понять, что все-таки произошло. Половой диогней, синих и красных, полицейские мигалки и мигалки карет скорой помощи сказали ему все, что он должен был знать. Метров семьсот, если не больше. Неплохая дальность для полуавтоматики, машинально оценил он. Бежать? Не может быть, что он это сделал, На раз он здесь, на него все и свалят. Вадиму это только сейчас пришло в голову. Но он будет виноват. Он русский. Рядом армейская снайперская винтовка и армейские же патроны. Значит, он это и сделал. Никто не будет доказывать иное и искать, кто это сделал на самом деле. Его подставили. Но пока он жив и может выбраться из западни. Положив винтовку обратно, он подошел к двери и попытался ее открыть. Ему даже не пришло в голову стереть с винтовки отпечатки пальцев. Он не был убийцей, он был военным моряком и никогда не задумывался об отпечатках пальцев на оружии. Сейчас он откроет дверь и уйдет отсюда, потом попытается выбраться из страны. Дверь была заперта снаружи, ключа не было. Он нагнулся и осмотрел замок. «Бесполезно! Мертвая задвижка, замок, который рекомендуют полицейские». Язычок приводится в действие не пружиной, и его нельзя задвинуть обратно, его просто так не открыть. Разбежавшись, насколько позволяло пространство, в комнате Вадим тяжело всем телом ударил в дверь, пытаясь выломать ее. Это не привело ни к чему, кроме нового приступа головной боли, такого сильного, что он едва не потерял сознание. Полицейские сирены взвыли совсем рядом, под окнами. Вадим повернулся к окну, и тут его взгляд упал на винтовку. «Оружие — единственный кой друг, который никогда не предаст», — говорили ему еще в скаутском отряде. В центре подготовки амфибийных сил Тихоокеанского флота говорили то же самое. «Патрон был в патроннике, винтовка перезаряжается автоматически. Если три гильзы, значит, в магазине осталось еще семь патронов боевых. В такой ситуации они не могут не быть боевыми». Восемь патронов и один выход у него. Странно, но ему даже в голову не пришло взять винтовку с собой или обстрелять полицейских, чтобы они залегли и вызвали подмогу. Подняв винтовку, Вадим прицелился с колена выше того места, где должен был быть язычок замка, преграждающий ему путь к свободе, и нажал на спуск. Замок вынесло с первого выстрела, тяжелая снайперская пуля не подвела, В комнате запахло порохом. В ней до этого еда заметно пахло порохом. Просто Вадим этого не заметил. Положив винтовку обратно, Вадим вышел в длинный пустой коридор. Что это за здание вообще? Жилое? Не похоже. Все жильцы сбежались бы на выстрелы. Похоже на дренную гостиницу или что-то в этом роде. Длинный коридор и двери в номера. В североамериканских Соединенных Штатах В городах много такой вот пустующей, никому не нужной недвижимости. Даже небоскребы такие есть. Но если есть коридор, значит, можно спуститься и вниз. То он направился в конец коридора, но на полпути остановился. Слоновий топот и крики подсказали ему, что лапд, доблестная полиция Лос-Анджелеса, уже на месте. Быстро! По строительным правилам в любом здании должны быть две лестницы, это как минимум. Одна из них пожарная, причем она не должна никак запираться. Если основная лестница расположена справа, в среду отожидать, что пожарная будет расположена слева. Дверь на пожарную лестницу и впрямь была слева, в конце коридора. Она была закрыта на простой, приржавевшей засов, чеколду, которая поддалась после второго удара. Дверь вела на лестницу. По североамериканской моде пожарная лестница была не внутри здания, а приварена к ней снаружи. Она была такой широкой, чтобы пропустить двух человек с засилками. Притворив дверь, закрыть ее снаружи было невозможно, но осталось надеяться, что полицейские бросятся проверять открытую комнату, и это даст ему немного форы, чтобы спуститься по лестнице и смотаться отсюда, оторваться от преследователей, и бесследно кануть, раствориться в многомиллионном населении Лос-Анджелеса. Не получилось. Когда он уже спрыгнул на землю, заваленную бумажным мусором и всякой дрянью, полицейский каприз влетел в переулок, и двое полицейских выскочили из него, держа оружие наготове. Стоять, не двигаться! Это были двое обычных патрульных полицейских, Они патрулировали восточный Голливуд. И сейчас их бросили сюда на подмогу после того, как произошло убийство. Как обычно, толком ничего не объяснив. Произошло какое-то убийство. На полицейской радиоволне была обычно для таких ситуаций неразбериха и какофония. Прозвучало обычно для таких случаев. Подозреваемый, вооружен и опасен. Но сейчас они видели перед собой всего лишь тощего, растрепанного парнишку лет двадцати в мешковатой одежде. Патрульные полицейские — это не детективы из отдела убийств и тем более не спецназовцы из легендарного СВАТ. Обычные клиенты патрульных полицейских — это семейные дебоширы, алкоголики, распивающие спиртное в общественных местах, бродяги, мелкие воришки, хулиганы и вандалы, которые ломают общественное имущество, и оставляют граффити на стенах. Для того, чтобы справиться с ними, достаточно бывают дубинки, иногда полицейского «Тазер» электрошокового пистолета. Настоящий пистолет обычно не требуется. Вот почему один из патрульных направлял на парнишку «Тазер», готовый его применить, а второй подстраховывал его с пистолетом. Парнишка выглядел обычным хулиганом, который что-то украл и попался — Хотя, если бы полицейские знали, кто перед ними, они бы вооружились ружьем, заставили бы подозреваемого лечь на землю, вызвали бы сват и держали бы его под прицелом до приезда спецгруппы. У двадцатилетнего парнишки, который был перед ними, за плечами был сибирский скаутский отряд, поход по горам Афганистана, центр подготовки амфибийных сил флота Тихого океана Российской империи. А потом еще и морской, антитеррористический центр САСШ. Но полицейские ничего этого не знали. Перед ними был подозреваемый, которого надо было запихнуть на задние сиденья машины в наручниках и отвести в полицейский участок. А там потом с ним пусть и разбираются. Не двигаться. Парень медленно вытянул руки перед собой. У меня нет оружия, я безоружен. Полицейские уловили какой-то странный акцент, но город Ангелов привлекает массу иммигрантов, и акцент может быть какой угодно. Полицейские произвели арест не первый раз, не десятый, даже не сотый. Полицейские скомандовали парню на колени, и он выполнил команду, опустившись на колени посреди всего этого мусора. Потом один из них направился к парню, спрятав тазер, и сняв с пояса наручники, чтобы надеть их. Второй по-прежнему страховал футов с двадцати. Первый полицейский привычно ухватился за руку парнишки, надел на нее наручники и начал заварить ее за спину, чтобы надеть наручники и на вторую руку. он так и не понял, что произошло. Мир вокруг него вдруг прокрутился с чудовищной скоростью, небо поменялось местами с землей. В следующее мгновение громыхнул выстрел. Вадим дождался, пока полицейский наденет на его руку наручник, начнет заводить ее за спину, а потом применил специально отработанный против этого прием, имеющий в своей основе философию айкидо, используя силу противника против него самого. В течение секунды роли кардинально поменялись местами: полицейский оказался не заводимым, а перед ним перекрывая цель. Спецназовец в этой ситуации начал бы стрелять, даже рискуя ранить своего. Но патрульный полицейский не спецназовец. И все, на что его хватило, так это зарать. Не двигаться! В следующем мгновении Вадим выдернул из поясной кобуры первого полицейского пистолет и выстрелил во второго. Он мог бы выстрелить в голову и убить, но он выстрелил в солнечное сплетение, в центр массы, потому что видел... На полицейском бронежилет, и это его спасет от смерти. Но удар пули в бронежилет в районе солнечного сплетения будет таким, что ошеломит копа и выведет его из строя. Копы города Ангела были вооружены смитвессорами, полупластиковыми, царкового калибра. Детективы таскали с собой оружие по выбору, но у патрульных копов оно было стандартным. Полицейский, царящийся в него из пистолета, Упал, как подкошенный. Вадим ударил по голове рукой с зажатым в ней пистолетом второго полицейского, вскочил и бросился к полицейскому перехватчику. По пути он успел вырвать пистолет у второго сбитого с полицейского на случай, если тот быстро придет в себя и выстрелит подозреваемому в спину. Это ему удалось, и он уже почти добежал до водительской двери, урчащего мотором на холостых каприса. Как вдруг со спины... Грохнул пистолетный выстрел, и рука Вадима странно онемела. Второй раз полицейский, стрелявший в него сверху с пятого этажа заброшенной рабочей гостиницы, выстрелить не успел. Вадим повернулся и выстрелил в него из пистолета, зажатого в левой руке. Обеими руками он владел почти одинаково. В спецназе почти все были македонцами. И снова не убил. Хотя на упражнение внезапное нападение противника сзади всегда показывал отличную оценку, попадая в бумажную голову врага с разворота. На сей раз пуля ударила совсем рядом с головой полицейского, выбив кирпичную крошку из стены, и эта крошка хлестнула полицейского по лицу и глазам. Полицейский с криком отшатнулся, и в один успел ввалиться в прокуренный салон каприса. Рычаг автоматической коробки передач у этой крепкой, мощной и просторной машины находился по американской моде в рулевой колонке справа. Гердмарин передвинул в его в положение задний ход и вдавил педаль газа, вылетая на улицу. Когда двое полицейских, у одного из них было полуавтоматическое ружье 12 калибра, у другого — помповый карабин калибра 223, схватили за оружие... Захваченная полицейская машина, уже исчезла из поля зрения. Остались только двое полицейских. Один корчился на земле, не в силах прийти в себя. Другой стоял на четвереньках и блевал. Третьему, у которого все лицо было иссечено кирпичной крошкой и повреждены глаза, помощь пытались оказать в коридоре. Снайпер ушел. Лейтенант полиции Лос-Анджелеса Митчинген находился в передвижном полицейском штабе у гостиницы «Бельведер», когда полицейская радиоволна донесла информацию о стрельбе неподалеку. Это привлекло внимание лейтенанта, и он отвлекся от стаканчика с кофе восьмого за день, который героически пытался проглотить, и взялся за рацию. 117 й это двадцать — назвал он своей позывной. Что там у вас происходит? Позывной лейтенанта, 29-й, всего два знака, отражал его высокое положение в иерархии ЛАПТ. 29-й, донесся до штаба, взволнованный голос. У нас тут 10-24, нападение на полицейских. Подозреваемый скрылся. У нас трое раненых полицейских, и нам нужна карета скорой. Объявляйте перехват. Мобилизация уровня 4, бросил лейтенант. Я еду. Настоящему полицейскому собраться только подпоясаться, поэтому лейтенант подхватил пиджак, который таскал на плечах, и в жару, и в холод, и протиснулся к выходу. На пороге он столкнулся со своим извечным напарником, детективом первого класса Гарри Спилейном. И говорили даже, что он дальний родственник Микки Спилейна. Но это было не так. Что нового? Класс на работа лейт. Детектив показал большой палец. «Кто бы ни был этот ублюдок, я поставлю ему пиво, как задержан, потому что он избавил нас от множества проблем разом. Пав, пав, пав, и все, нам можно идти в отпуск». От неприятного предчувствия похолодела спина. «Трупы опознали?» «Так точно, хотя башка разворочена, не дай Боже». Детектив заговорщически подвигнул, и лейтенант вспылил. «Какой черт, а говори!» «Так вот я и говорю». Первый ублюдок Энди Гарсия. «Твою мать!» — вырвался лейтенант. Энди Гарсия по прозвищу «Ангел». Сын мексиканского эмигранта, руководил едва ли не всей наркоторговлей в Лос-Анджелесе. Его жестокость была непостижима человеческому уму. Отступили даже ямайские дилеры, приверженцы культа требующего человеческих жертвоприношений. Но Гарсия показал им, что значит поклоняться смерти. Примерно с год назад в районе Сайпресса на рыбацком складе обнаружили двадцать шесть человек, все ямайцы и гаитянцы. Они висели подвешенные за ноги веревками к балкам, поддерживающим крышу. У всех были выпущены кишки. Головы их лежали отдельно в каком-то странном рисунке. А в центре этого рисунка из голов горела толстая свеча и лежала открытка. Типично для таких случаев скелет в свадебной фате. Мексиканцы поклонялись Санта-Муэрте, что в буквальном переводе значит «Святая смерть», и приносили ей человеческие жертвы. Один из полицейских, который обнаружил этот склад, просто кровь протекла на тротуар, свернул с ума. если убили Гарсию, в городе начнется война. А остальные, кто его подручные, Нет, еще круче. Второй, Тони Хуарес. Еще лучше, Тони Хуарес по прозвищу Кабаллито, лошадка. Этот тоже мексиканец, но действует по ту сторону границы. Террорист, экстремист, связан с наркоторговлей, находится в списке десяти самых разыскиваемых людей ФБР. Североамериканская армия много дала бы, чтобы задержать его, а он, оказывается, был все время в Лос-Анджелесе, пока его искали по ту сторону границы. Тут он и получил свое. — Ну, а третий? — с затаенным страхом спросил лейтенант. — А третий, Хорхе Альварадо, — выложил главную новость детектив, — дохлый, как вчерашний рыбный из супермаркета. Его мозги по всей стоянке валяются. Лейтенант застонал. Если тут убили младшего Альварада, разве что санта Мурета их долба на смерть, знать, что будет потом. И лейтенант, и детектив, не сговариваясь, посмотрели на репортеров, которые пытались прорваться за полицейское цепление, и их сдерживали полицейские. Не позднее вечера город взорвется. Бунты в мексиканских кварталах, погромы и поджоги, бунты в тюрьмах. Возможно, придется активировать Национальную гвардию. Поехали отсюда. У нас есть нападение на полицейских. Несколькими кварталами дальше. Я хочу оказаться подальше от всего этого дерьма. И как можно скорее. «Это не нигеры и не мексы», — сказал детектив, пробираясь в потоке машин. «Три пули в голову с дальнего расстояния. Это не их почерк. Быстро и чисто. Не хотел бы я поссориться с парнем». который может делать такое. Лейтенант и сам это понимал. У негров нет настоящих снайперов, ну разве что наняли кого-то из армии. Но это вряд ли. Негры просто собрали бы толпу, вооружились, чем придется. И Тра та та та та Море крови, изрешеченные машины, случайные жертвы. Ни на что другое они не способны. Если это внутренняя разборка мексиканцев, Они тоже сделали бы по-другому. В Мексике полно снайперских винтовок 50-го калибра. Их используют для отстрела мексиканских федеральных полицейских и североамериканских морских пехотинцев, но не для выстрелов на дальнее расстояние. Разница между винтовкой 50 калибра и обычным автоматом в том, что полудюймовая пуля возьмет любой бронежилет, и достанет человека в легко бронированной машине. Или козирок, автомат Калашникова, которых там полно и который так прост, что его можно дать даже одиннадцатилетнему киллеру. -та -та -та -та -та. Убили майора патроны. Семь часов на рассвете, семь раз по десять патронов, а в них свинцовой смерти. Дело сделано. Больше всего лейтенант опасался, что это один из белых. Гражданские снайперы, белые мужчины, которые основали эту страну, крайне правые. В последнее время их становилось все больше и больше. Они покупали полицейские винтовки с оптическими прицелами. Кто побогаче тратил деньги на лицензию третьего класса и обзаводился автоматами и пулеметами. Они собирались в общество Куклус-клан, общество Джона Берча, другие... Они ехали в Таундер-Ренч и платили немало деньги за то, чтобы их научили тактике ближнего боя на пересеченной местности и в городе. Они постоянно носили с собой пистолет и готовы были его применить без колебаний. Они молились на североамериканскую конституцию, но считали правительство сборищем предателей и слабаков. Они ненавидели негров, мексиканцев. других эмигрантов и готовились начать этнические чистки, как только это будет возможно. Они вешали у себя в доме флаг Конфедерации Ритахаса и открыто говорили об отделении. Они говорили о том, что готовы помогать полиции в наведении порядка, но от них обычно бывали одни проблемы. Вот белый мог такое сделать. Гражданский снайпер. Обычный белый мужчина, возможно, у которого случилось горе. Сына мексиканские дилеры посадили на иглу. И он умер от передозировки, Ошалевший от наркотиков подонок. Нелегальный мигрант с ножом подскочил к жене, попытался вырвать сумочку, не удалось, и... Банда ублюдков-мексиканцев после дискотеки изнасиловала дочь. Кто-то после этого спивается, кто-то ждет помощи от полиции. А кто-то берет винтовку с оптическим прицелом и начинает действовать. Если это белый снайпер из крайне правых, все может закончиться гражданской войной. И еще круче, если это агенты правительства. Только несколько дней назад объявили о том, что в результате специальной операции убит главарь мексиканской мафии Мануэль Альварадо. Убрали отца, теперь убрать и сына. Все логично. Только ему что нахрен делать? Ты прав, это не нигер и не мексы, сказал лейтенант. Ты посмотрел записи из камер наблюдения? Пока нет. Их сразу везли в лабораторию. Но есть свидетель, его удалось допросить, хотя парень был на волосок от сердечного приступа. Все выглядит очень серьезно. Откатил лимузин, за ним еще один. Эти трое вышли, направились к входу. бах-бах-бах, и мозги по всей стоянке. Выстрелов слышно не было. Я примерно прикинул, у парня было пять-шесть секунд на все про все, не больше. Три выстрела в голову, и он ни разу не промахнулся. Может, было несколько? Может быть. Если так, то это еще хуже. Группа опытных снайперов — это навевает мысль о широкомасштабном заговоре. А в Северной Америке уже давно не верят государству. — Дерьмом дело закончится, — сказал лейтенант. — Да, дерьмом, — согласно кивнул детектив. Место, где произошло нападение на полицейских, они узнали по припаркованным полицейским машинам, на некоторых из которых не были выключены мигалки. Они припарковались рядом, вышли из машины, лейтенант увидел скорую, но каталка стояла внутри. И еще чуть подальше он увидел полицейского, патрульного, который пил что-то из пластикового стаканчика и его поддерживал за руку другой полицейский. Это заинтересовало лейтенанта. — Иди разберись, в чем тут дело. Я сейчас. Детектив пошел к входу в здание, а он направился к двоим полицейским в проулке. — Что здесь происходит? — строго спросил он. и патрульный и поддерживающий его другой полицейский узнали лейтенанта из-за расследования убийства. — Сэр, подозреваемый огрел Рика по голове и пальнул в Стива, потом угнал машину, — сказал второй полицейский, тот, что поддерживал первого. — Сказано, лейтенанту не понравилось. Да вы что, совсем охренели здесь? — Что значит, огрел Рика, пальнул в Стива и угнал машину? — Кстати, что за машину? «Нашу, сэр!» — выдал страшную новость полицейский, которого приходилось поддерживать за руку. «Он угнал нашу патрульную машину!» «Вашу мать!» «Розыск объявили?» «Да, сэр!» «Вон там, черный форт! Держи ключи! Идите, садитесь туда и ждите меня! Надеюсь, хоть мою машину вас из-под носа не уведут!» Литерант поднялся по громыхающей под ногами железной лестницы... Обратил внимание на то, что у выхода на последнем рядом этаже следы от пулевого рикошета. В коридоре толпились возбужденные патрульные полицейские с пистолетами и ружьями. Но «Ну и что здесь происходит?» — недобро спросил лейтенант. «Что, больше заняться нечем? Два и остаются здесь, остальным маршать сюда». Патрульные повиновались. Длинный коридор... Везде толстый слой пыли, но про следы и думать нечего, как стадо слонов на водопой пронеслось. Взохнув, лейтенант пошел к единственной в коридоре открытой двери. Дверь в комнату была не открыта, а выбита, причем не ногой, а пистолетной или автоматной пулей от Дор Брэчер, стандартного ружья полицейских и военных для вскрытия дверей, следы совсем другие». Пуля была мощной, проделала дыру в двери и ударила в стену, оставив на ней большую выбоину. Лейтенант огляделся, пули не было, кто-то уже подобрал. В комнате примерно сорок квадратных ярдов, довольно большая, стоял его напарник и детектив второго класса Тимати Мак-Джинти, невысокий, плотный, с лицом как у хорька. Репутация у него была плохая. до полусмерти избил подозреваемого, с трудом избежал увольнения со службы. Лейтенант знал, что он несколько лет проработал в отделе нравственности и сейчас не прочь бесплатно воспользоваться шлюхами, которых в городе было полно. А это полицейского не красило. Посреди комнаты стоял большой стол, на нем лежали матрас, мешок с песком и винтовка. — Кажется, была стрельба, лейтенант, — заявил МакДжинки. — Я слышал по рации. — Была. — Так вот, кажется, я нашел место, откуда стреляли. — Я нашел. В этом был весь МакДжинки. Лейтенант подошел к окну, посмотрел. Мигалки у отеля «Бельведер» были еле видны. Но линия огня есть, винтовка есть. Да здесь же полмили. Работал профессионал. — подтвердил Спилейн. Лейтенант посмотрел на винтовку, и это было совсем не то, что он ожидал увидеть. Он подозревал, что снайпер мог стрелять из полуавтоматической винтовки. Только так можно сделать три выстрела за пять секунд. Но это был не рюгер, популярный в гражданской среде, не гарант, который продавали со склада почти бесплатно, не М-21 один. Старая армейская снайперская винтовка. И вообще это была явно не гражданская винтовка. Складной приклад из очерненных металлических трубок. На вид очень крепкий, толстый и длинный стол. Изогнутый магазин из черного пластика. Большой массивный прицел. Уж не с встроенным ли баллистическим компьютером? Что это за дрянь? «Это похоже на снайперскую винтовку Драгунова Амич, сказал детектив Спилин, который отслужил в морской пехоте. «Нам показывали такие на курсах по изучению оружия вероятного противника. Старая русско-снайперская винтовка. Это на старую не похоже. Видимо, модернизированные. А русские любят это дело. У них полно оружия». «Только русских тут и не хватало». Ничего не прикасаясь, лейтенант обошел стол, наклонился над распотрошенной коробкой с патронами. Он не знал русского языка, но догадался, что надписи на коробке сделаны именно по-русски. Русская винтовка и русские патроны. У ну, какого черта русским понадобилось убивать этих ублюдков? Что здесь произошло? Кто получил вызов? Я, заявил Макджинки. «Рассказывай!» Лейтенант чувствовал, что что-то не то. «Я ехал как раз на происшествие, когда операции передали, что рядом со мной в квартале слышали звук выстрела. Назвали номер дома. Я принял вызов и поехал проверить. Ко мне присоединились еще три патрульные машины». «Присоединились?» «Черт! Мич, Я их сам вызвал. Я что, один должен проверять?» Конечно же нет. «Ты должен спрятаться за спинами, патрульных и командовать, козел!» В этот момент лейтенант заметил еще кое-что подозрительное. Номер дома. Слышали где-то стрельбу и в то же время указали номер дома. Но он был опытным полицейским волком и сразу заподозрил неладное. «Если в квартире дебош и полицейских вызывают соседей, — Они, конечно, укажут и номер дома, и номер квартиры, которая так всем надоело. Номер дома указать могли, но только в том случае, если вызов идет из одной из квартир этого же дома. Офицер в моем доме послышал что-то похожее на выстрел, какой-то хлопок. — Спасибо, что сообщили, мэм. Мы проверим. — Кстати, а где вы проживаете? — Но ведь в этом доме никто не живет. А если сообщает о происшествии прохожие, номер дома не указываться почти никогда. Да и не тот это район, чтобы прохожие сигнализировали в полицию о выстрелах. Странно. Не должен, не должен. Кстати, а где твой напарник? Да, у него сегодня проблемы. Взял денек из личных. Семейные проблемы. Так вот, мы подъехали, дверь была закрыта. Мы ее вскрыли, проникли внутрь. И снова состыковка. Если дверь закрыта, ни один полицейский не станет ее сходу взламывать. Это просто противозаконно. Прежде всего, он обойдет вокруг дома и все осмотрит. Только если есть что-то подозрительное, он будет думать, стоит ли вскрывать дверь или нет. Если вскроешь, потом придется отписываться, возможно, и разговаривать с окружным прокурором. И только если раздаются крики «убивают», «насилуют» и «грабят», или слышны выстрелы, или есть явные следы проникновения в дом, только тогда дверь вскрывается сразу и без раздумий. — Вы что-нибудь слышали? — Да, какой-то хлопок. Что-то похожее на выстрел, только глухой, но внутри здание. И еще наверху окно было, нараспашку. — Да что же это такое? Это ведь не жилой дом, заброшенный. Тут окна могут быть нараспашку. Тут они вообще могут быть выбиты или украдены вместе с рамами, чтобы продать на черном рынке. И в то же время тебя заинтересовало именно это открытое окно, причем на пятом этаже, не на первом. Туда надо специально смотреть. Что-то ты совсем забрался, Мак Джинти. Дальше. Дальше мы прошли по коридору Тут дверь нараспашку, она единственная она открытая была. Я заглянул, винтовка, стол, ну, я смехнул, что к чему. И до этого ты не проверил остальные четыре этажа, приказал всем подниматься сразу на пятый. Ты совсем идиот, Мак джинти, или как? А когда стрельба началась? Мы здесь были, а патрульные, они и последние подъехали. Решили перекрыть черный ход. Мы вообще их не видели». Только выстрелы услышали. Выскочили в коридор. Там один из патрульных у стены. Мы сначала подумали, что его в голову ранило. Потом оказалось, что его кирпичной крошкой ударило в лицо. Этот парень захватил машину и вспомнился. Пока мы спускались, его след простыл. Идиотизм. Лейтенант молча вышел из комнаты, подошел к патрульному, охранявшему лестницу, В руках у него был полуавтоматический Ремингтон 1187. — Зачем у тебя это, парень? — спросил лейтенант, ткнув пальцем в ружье. — Так тут же был опасный преступник, сэр! — недоумевающе ответил патрульный. — Он нас обстрелял? — А как ты узнал, что тут опасный преступник? Кто тебе сказал? — Так детектив Макжинки. Он же первый сюда подъехал. Он так и сказал... Берите тяжелую артиллерию, ребята. Внутри пасы вооруженный преступник. Ну, я и взял, и том тоже. Но и но. Лейтенант хотел вернуться в комнату и как следует тряхнуть этого лживого ублюдка, чтобы выяснить, что ему известно на самом деле об воссуменном дерьме. Но тут в начале коридора показалось «краймсцин». техники со своими чемоданами и капитан Броуди, скверный тип, с которым лишний раз не хочется встречаться. Поэтому лейтенант покинул этаж тем же путем, каким поднялся на него, по пожарной лестнице. В конце концов, с Майк Джинти он разберется. И потом, главное сейчас, найти преступника, угнавшего полицейскую машину. Преступник на полицейской машине Только этого сейчас им и не хватало. Незадачливый патрульник сидел в его машине один, на заднем сиденье, где обычно сидят арестованные. Перегородки между сиденьями в форде не было. Лейтенант плюхнулся за руль, жизнерадостно улыбнулся незадачливому молодому копу, который уже представил, что с ним будет за угон служебной машины и утрату личного оружия. Да уж... «Медали почета тебе не видать, парень!» — подтвердил мрачные мысли патрульного лейтенант. «Рассказывай давай, кто вас так оттоварил?» «Сэр, этот парень, он совсем не опасно выглядел. Это пацан простой был». «Пацан? Ну да, подросток. Он на подростка больше походил. Рост чуть ниже шести футов, кавказская внешность». «Ничего себе, подросток!» — перебил лейтенант. Да, все но он все равно как подросток выглядел. Тощий и одежда на нем дешевая, как будто в супермаркете украл, что под руку подвернулось. Или купил. Или в благотворительном магазине выдали. Что-то, что крепкое, неприметное и что не жалко потом выбросить. Самое хреновое, что парень все-таки белый. Пусть и молодой такой. И как же то тощий умудрился вас так приложить? Мы подъехали, когда он с пожарной лестницы соскочил. Я знаю, сэр, что здесь не живет никто, и... Подожди-ка, этот район вы патрулируете? Да, сэр. А когда вы приехали сюда, остальные здесь уже были? Сколько машин? Три или четыре, сэр. Точно, четыре. Три патрульных и одна детективов. Форд, черный, рядом стояла. Мигалки не было? Или была? Не было, сэр. А как ты понял, что эта машина полицейских детективов? Ну, рядом с патрульными стоит, и антенна от нашей рации есть. К тому же, а, а чей же ей еще быть? Да, точно. А чей же ей еще быть? Получается, что полицейские, которые патрулируют этот район и отвечают за него, каким-то образом прибыли сюда позже, чем полицейские из других районов. А детектив Макджитти... Так торопился на вызов, что забыл поставить мигалку на крышу. Или он стоял в соседнем проулке, и ему не надо было никуда спешить, а? — Сэр, а я все правильно делал, — обеспокоенно спросил так, а, да Пока да. — Итак, ты увидел полицейские машины и решил, что парадный вход уже перекрыт достаточными силами, и надо присмотреть за черным, так? — Да, сэр. Мы въехали сюда, а тут этот пацан, тощий, он как раз спрыгнул с лестницы. Странный какой-то. Ну, мы вышли из машины, я тазер взял, а Стив с пистолетом. Мы всегда так работаем. Тут наркоманов полно, сэр. Не знаю, что было дальше. Мы приказали ему не двигаться. Он подчинился сразу, бежать не пытался, сказал, что оружия у него нет. Прямо так и сказал. Так и сказал, сэр. «У меня нет оружия, я обезоружен». Руки вперед выставил. У него и прям ничего не было, и акцент какой-то странный был. И «Еще интереснее. Девять из десяти правонарушителей...» «Да что там девять из десяти?» «Девяносто восемь из ста будут вести себя по-другому». Крикнув, что у него нет оружия, показав руки, он тем самым обезоружил полицейских. «Не исключено». что его специально учили так себя вести при задержании. Теперь применить против него любое оружие было бы преступлением. — Акцент? — Да, сэр, акцент. — Ирландский, что ли? — Мород русский. — Не знаю, сэр, — обеспокоенно сказал патрульный. — Я русский не знаю, у меня нет знакомых русских. — А что он? — Понятно. Боится, как бы не получилось, что он отдал оружие и машину русскому шпиону. А ведь и в самом деле так может получиться. Не знаю, пока ничего не установлено. Так что дальше? Дальше Стив его под прицелом держал, а я взял наручники и к нему пошел. Ну, чтобы арестовать, сэр, понимаете. Еще мы приказали ему на колени встать. Он встал, как положено. Я на одну руку надел наручники, завел ее назад, чтобы на другую надеть. И тут... Что тут? Ну... Я не знаю, как он это сделал, сэр, он же совсем пацан был, тощий такой. А я так на асфальт грохнулся, что из меня дух вон. А потом пальба меня по голове ударила, и я несколько минут валялся. Потом ребята подняли, у меня шишка на голове, а Стив еле живой и рвет его все время. Сидит? Ну да, сэр, сидит. Он ему в бронежилет выстрелил, прямо в солнечное сплетение, так ударило, что у Стива чуть не наружу. Как-то лейтенант забыл о втором полицейском, он думал, что он погиб. Получилось жив, причем даже не ранен. Получается, что этот парень, возможно, русский, не хотел его убивать, но просто хотел уйти отсюда. Почему-то лейтенант был уверен, что этот парень мог попасть полицейскому в голову сто раз из ста, если бы захотел этого. Дерьмовое дело. Возможно, пацан из крайне правых, он убил тех, кого считал виноватыми в каких-то своих бедах, но он не стал убивать полицейских, потому что уважает их и не хочет воевать против них. Это своего рода послание. Я не против государства, я против ублюдков. которые таскают в сторону кокаин и отрезают людям головы. Базоможенно, пацан русский. Русский агент? Какой черта ему надо убивать мексиканцев? Русские же не воюют в Мексике. И какая же должна быть подготовка у этого пацана? Что он еще способен натворить в городе? Или этот пацан никого не убивал? — А что делал здесь детектив МакДжинти с историей, от которой пахнет враньем на милю? — Каким образом он умудрился так быстро найти снайперскую лёшку? На соседнее сиденье прюхнулся детектив Свилин. Нашли угнанную машину. Семь кварталов отсюда. Поехали. Вадим удерживал машину на дороге левой рукой. Вторая была все хуже и хуже. В голове мутилась. оба пистолета лежали рядом с ним, на широкой панели патрульной машины, перехватчика, на крышке мобильного компьютера, который сейчас был выключен. Он знал, что надо соскочить с трассы и надо что-то сделать со своей рукой, иначе он либо истечет кровью прямо тут в машине, либо потерять сознание от болевого шока и врежется во что-нибудь. он вспомнил, как их гнали по сибирскому лесу, не давая спать пять суток. Надо было уходить, потому что на хвосте у них висела поисковая группа. Их загоняли, как волков, причем в поисковой группе люди постоянно менялись. Место уставших занимали отдохнувшие. А им надо было идти, идти до предела своих сил, потом перешагнуть через предел и идти дальше». Примерно так же он чувствовал себя сейчас. Дикая усталость и полная пустота в голове. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Надо постоянно повторять это, как будто от этого зависит твоя жизнь. Повторять, следя за словами и полностью произнося каждое. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Черт бы тебя побрал, Винни!» Справа он углядел большой бетонный серый прямоугольник автостоянки и повернул, не включая сирены и проблесковых маяков. Водители безропотно пропустили полицейскую машину. Стоянка была автоматической. Плату взимал не человек, а специальный автомат. Нужно было или скормить автомату, несколько мелких купюр, или прокатать кредитную карточку. Но он не сделал Ни того, ни другого. Вместо этого он нажал на газ, и таранный бампер «Шевроле» легко снес хлипкий на вид шлагбаум. Все, времени нет. Максимум двадцать минут, даже меньше. Потом сюда примчится полиция. Тут наверняка есть автоматическое оповещение. Но эти двадцать минут его... Он остановил машину прямо в проходе. Этого было делать нельзя, но ему было все равно. Первым делом он осторожно снял свою, не свою, а ту, в которой был одет, куртку и осмотрел рану. Хреново, конечно, но жить можно. Пуля в кость не попала, но вырвала целый клок мяса. Выходное отверстие выглядело очень хреново и сочилось кровью. «Аптечка! В полицейской машине должна быть аптечка!» Аптечку он нашел, и аптечка была просто великолепная, большая. и как раз для случаев огнестрельных ранений, потому что полицейские разбираются обычно именно с огнестрельными ранениями. В аптечке нашлись армейские перевязочные пакеты. Один из них он наложил на рану, предварительно насыпав прямо в рану порошка, которую он определил как антибиотик. От наклынувшей волны болей чуть не потерял сознание. Его как будто ножом резали, но он выдержал. стиснул зубы и выдержал, как тогда в скаутах, когда сломал ногу. Выше раны он наложил жгут, но сильно затягивать его не стал, просто чтобы меньше сочилось. Напоследок он нашел упаковку обезболивающего и выпил сразу две таблетки, остальные сунул к себе в карман, туда же отправил антибиотики. Куртка была темной, поэтому кровь если ей была видна, но не так сильно. Но видна... Встав, он понял, что может стоять не падая и что-то делать, не теряя сознания от боли, потому что волеутоляющие уже начало действовать. Уже хорошо. И хорошо, что есть ремень на поясе. Подтянув пояс потуже, он засунул за него один из автоматических пистолетов, которые у него были. Второй сунул в карман под ту же руку. Правой рукой он действовать не может, но и левой случай чего даст шороху. Время еще было. Первым делом он обыскал карманы на дверях и бардачок патрульной машины. Североамериканские полицейские не берут штраф на месте наличными. Они выписывают тебе либо квитанцию, если ты согласен со штрафом, либо повестку в суд, если не согласен. Тем не менее, любому полицейскому нужно питаться. В машине часто остается сдача от покупки гамбургеров в автомобильных ресторанах, ну и тому подобные вещи. Добычей Вадима взял пакет с чипсами и примерно 20 долларов мелочью. И то, и другое он сунул в карман. Пожалел, что не сухарики, как в России. Чипсами не наешься, это тебе не хлеб. Ну и то ладно. Напоследок, решив попытать счастья, он открыл багажник полицейской машины и удивленно присвистнул. Там был мягкий оружейный чехол. Решившись что 7 бед ответ, он вытащил его из багажника, открыл и обнаружил там карабин «Кольт 69 сорок без автоматического режима огня и четыре заряженных магазина на 30 к нему. Видимо, это было частное оружие, кого-то из патрульных, которые он положил в машину, с молчаливого согласия капитана участка. После перестрелки в северном Голливуде дураков нема. Хорошен будет на улице в рваной куртке со следами крови и с оружейным чехлом за спиной. Решившись, он сорвал чехол с запасного колеса полицейской машины и упаковал в него автомат и снаряженные магазины. Потому что в такой ситуации, в какую попал он, автомат не панацеи от бедствий, но лишним не будет. Потом все равно тащить. Туда же сунул всю аптечку. Все, время. Захлопнув багажник машины, Вадим бросился прочь. На выходе из стояночного комплекса ему наконец-то повезло. Он увидел пикап, большой пикап с двойной кабиной. И сквозь стекло он заметил... что на крючке над задней дверью висит чехол с одеждой. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он достал из кармана пистолет, рукояткой выбил стекло и оказался обладателем прекрасной рабочей куртки, тоже темной, но на ней не было ни следов крови, ничего подобного. А сам чехол прекрасно подходит для того, чтобы спрятать в него винтовку. Пусть все думают, что он купил себе новый костюм, а не стырил где-то. Колесо.